«Крокет. Сегодня я научился классной новой игре — крокету. Месье Блидур, наш сосед, зашел к нам в сад с большой деревянной коробкой в руках. «Смотри, что у меня есть», — сказал он папе. Он открыл коробку, и мы с папой увидели, что в ней лежат деревянные шары, смешные молотки с очень длинной ручкой, и железные воротца. «Ну и что?» — сказал папа. «Набор для игры в крокет. Было бы из-за чего шум поднимать». «А что это за игра в крокет?» — спросил я. «Я не хочу, чтобы ты поднимал шум. Я показываю тебе набор для крокеты и предлагаю поиграть», — сказал месье Блидур. «Давай», — сказал папа. «А можно мне тоже поиграть, а? Можно?» — спросил я. Но папа не ответил, он ругался с месье Блидуром, который втыкал ворота в траву. «Эй», — сказал папа. «Ты мне тут не наделаешь ям на газоне?» «На газоне?» — сказал месье Блидур. «Не смеши меня, я вижу только запущенный пустырь с зарослями каких-то сорняков». «Тут месье Бледур не прав. Наш сад совсем не похож на пустырь. На пустыре классно. Там есть машина без колес. Мы в нее залезаем, рум рум, и здорово веселимся. Папе это тоже не понравилось. Он сказал месье Бледуру, что его никто не звал, что он портит наш сад и что, будь тут собака, он бы ее на него спустил». «Ну что ж, как хочешь». Сказал месье Блидур, взял свою коробку с воротами, шарами и молотками и ушел. Мы остались в саду. Папа посмотрел на траву, почесал голову и сказал, что на следующей неделе придется этим заняться. А я встал на цыпочки и через живую изгородь увидел, как месье Блидур ставит по всему своему саду ворота. Потом он начал бить одним из своих молотков по деревянным шарам. «Однако это весело!» Припевал месье Блидур. Ведь у него правда был довольный. Он веселился один, посвистывал и говорил... «Так удар! Ну, я и молодец! Ха-ха-ха!» «Мне тоже захотелось повеселиться. Конечно, я не умела играть в ракет, но я всему быстро учусь, если не считать грамматики, арифметики, географии, истории. Ну, и когда надо читать наизусть, я не все слова помню». «Можно я пойду поиграю с месье Бледуром?» — спросил я. «Нет, Николя». «Почему ты очень громко?» — закричал папа. «Ты сразу выиграешь, и месье Бледур обвинит себя в жульничестве». Над живой изгородью показалось лицо месье Бледур, очень красное. «Раз ты такой умный!» — крикнул он. «Ставлю сто франков на то, что выиграю у тебя!» Папа засмеялся и сказал, что это вряд ли. Тогда месье Блидур сказал, что папа слабак, и что, может быть, у него нет сто франков. И тогда папа сказал, «Я слабак. Сейчас увидишь, кто из нас слабак». И он пошел к месье Блидуру в сад, а я за ним. «Я возьму синий шар», — сказал месье Блидур. «А ты, Бери, красный!» «А я возьму зеленый!» — закричал я. Но папа сказал, что я не умею играть в крокет и что он не хочет, чтобы я играл на деньги. Тогда я заплакал и сказал, что это нечестно, и я все скажу маме. Тогда папа сказал, что я сыграю в следующий раз, а пока мне надо посмотреть и поучиться. А еще я могу сбегать за шаром месье Бледура, когда он отбросит его своим шаром. А на сто франков месье Бледура папа накупит мне тортов. Я сказал, что если так, я согласен. Игра в крокет такая странная. Понять ее очень трудно. Сначала игроки спорят, чтобы узнать, кто будет играть первым. Начинает тот, кто скажет, и вообще игра моя. Если кому-то это не нравится, я убираю все в коробку, а ты можешь идти варить яйцо. Это был месье Бледур. Он взял свой молоток и бац, послал свой синий шар в желтые цветы, мадам бледур. Потом второй игрок Папа смеется, а мадам Бледур открывает окно и говорит месье Блидуру кучу вещей, но это к игре не относится. Во всяком случае, не похоже, чтобы мадам бледур хотела играть. Когда папа перестал смеяться, он тихонько стукнул по красному шару, и шар подкатился к воротцам. Тогда папа толкнул шар ногой, но месье Бледур подбежал и сказал, «Не считается, не считается, ты два раза ударил блатком». «Это неправда!» — закричал я. «Второй раз был ногой!» Я не понял, почему, но папа рассердился из за того, что я его защищал. «Николя!» — закричал он. «Стой спокойно, а не то отправишься домой». Я заплакала и сказал, что хочу научиться играть в ракет, и что так нечестно. «Чем ж понять своего несчастного ребенка?» — сказал месье Бледур. «Лучше бы играл хоть чуть-чуть по-честному». После этого игра становится еще сложнее, потому что игроки бросают свои молотки, хватаются за рубашки и начинают друг друга трясти. А мадам Бледур открыла окно, позвала месье Бледура, и месье Бледур стал весь красный и сказал, что надо говорить тише, потому что к мадам Бледур на чай пришли подруги. «Ладно, начнем сначала», — сказал месье Блидур и поднял свой молоток. «Об этом не может быть и речи», — сказал папа. «У меня отличная позиция, я не собираюсь переигрывать». «Дальше становится очень интересно, потому что игроки прямо во время игры могут меняться шарами». Месье Блидур сильно ударил по папиному красному шару и сказал «Ну вот, теперь у тебя тоже плохая позиция». Шар стукнулся о стену дома, бац, и мадам Бледур снова открыла окно, очень недовольная. У нее все платье спереди было в чае, и она закричала, что картина в гостиной упала. Но папа и месье Бледур не перестали играть. Они очень увлеклись крокетом. Месье Бледур, наверное, очень хорошо ударил, потому что папа выглядел сердитым. «Думаешь, ты самый хитрый?» — сказал папа. «Сейчас увидим, кто выиграет». «И как даст месье Бледуру по ноге?» А тот сказал о, -о, о И хотел ударить папу молотком по голове. Вот только одного я не понял. Для чего в крокете ворота и шары? Ну ничего, пойму потом». Постараюсь добыть молотки и завтра в школе научу ребят играть в крокет. Вот повеселимся на перемене.